Антуан прервал чтение, он покраснел от удовольствия. Никогда до сих пор он не считал старого эгоиста способным на такое внимание и щедрость. Он вдруг преисполнился к отцу благодарностью и уважением, которые еще возросли после чтения следующих страниц. Казалось, господин Тибо поставил себе целью осчастливить множество людей — служанки, привратницы, садовник в мезон ла -Фити. Никто не был забыт. Конец завещания был посвящен различным проектам создания новых благотворительных учреждений, которые все должны были носить имя Оскара Тибо. Антуан из любопытства прочел некоторые из них на удачу. Дар Оскара Тибо французской академии для учреждения премии за добродетель. Ну, конечно, премия имени Тибо. «Оскара Тибо, присуждаемая раз в пять лет Академии моральных наук за лучшее сочинение, которое будет способствовать борьбе с проституцией, и положит конец проявляемой к ней терпимости со стороны кого? Ну, понятно, Французской республики». Антуан улыбался. Забота отца Ажис располагала его к снисходительности. А кроме того, за этим, постоянно повторявшимся желанием завещателя способствовать делу церкви, Антуан не без смущения узнавал навязчивую мысль, не чуждую и ему самому, несмотря на его молодость, пережить себя во времени, оставить по себе нетленный след. Но самый наивный и неожиданный пункт завещания заключался в следующем. Господин Тибо оставил весьма солидную сумму на имя епископа города Бове для издания ежегодного альманаха Оскара Тибо, который должен был печататься в максимальном количестве экземпляров, продаваться по самой дешевой цене во всех пищебумажных магазинах и на рынках епархии, и под заголовком «Практический сельскохозяйственный календарь» должен был проникнуть в каждую католическую семью, чтобы в качестве занимательного сборника поучительных рассказов служить полезным чтением по воскресным дням и в зимние вечера. Антуан закрыл завещание. Он торопился закончить просмотр бумаг. Вкладывая объемистую тетрадь в картонную папку, он поймал себя на следующей не нелишенной приятности мысли. Надо думать, что отец оставил нам немалое состояние, раз он позволил себе такую щедрость. В первом ящике письменного стола лежал еще большой кожаный портфель, перевязанный широким ремнем и снабженный надписью «Люси». Это было имя госпожи Тибо. Антуан, хоть с легким чувством смущения, все же раскрыл его. Прежде всего ему бросилось в глаза несколько предметов. Вышитый платочек, ларчик с двумя детскими сережками, в кошельке из слоновой кости, отделанном внутри белым атласом, свидетельство о причастии, сложенные в четверо и уже неразборчивое. Несколько выцветших фотографий, которых Антуан никогда не видел, его мать ребенком, она же в возрасте 18 или 19 лет. Он удивился, что отец его, человек далеко не сентиментальный, сохранял такие реликвии и, к тому же, в самом близком ящике. Глядя на эту свежую и веселую молодую девушку, которая была его матерью Антуан, испытал нежное и теплое чувство. Но, всматриваясь в эти забытые черты, он думал главным образом о себе. Когда госпожа Тибо умерла при рождении Жака, Ему было девять или 10 лет. В этом возрасте он был упрямым, прилежным мальчиком с уже определившимся характером. Он должен был даже признаться себе не очень чувствительным. Не задерживаясь на этих неприятных мыслях, он перешел ко второму отделению портфеля. Он вынул оттуда две связки одинакового объема. Письма Люси, письма Оскара. Последний пакет был перевязан узенькой шелковой ленточкой, и надпись на нем была сделана косым, типично ученическим почерком. Без сомнения, господин Тибо нашел эти письма в письменном столе покойной жены и бережно сохранил их. Антуан колебался, вскрывать ли ему сейчас эту связку писем. Он мог и позже прочесть их. Но уже откладывая в сторону пакет, ленточка которого еле держалась, он вдруг заметил фразы, полные подлинной жизни и вызвавшие из мрака такие страницы прошлого, которых он вовсе не знал и о существовании которых даже не догадывался. Я опишу тебе из Орлеана до Конгресса, но я хотел бы, дорогая, еще сегодня вечером послать тебе все биения моего сердца, чтобы призвать тебя к терпению и помочь перенести первый день этой недели разлуки. До субботы недалеко. Спокойной ночи, любовь моя. Тебе следовало бы взять малютку в твою комнату, чтобы чувствовать себя не такой одинокой». Прежде чем продолжать чтение, Антуан подошел к двери и повернул ключ. «Возлюбленная моя, я люблю тебя всей душой моей». «Разлука леденит мое сердце еще больше, чем снег и зима этого чуждого края. Я не стану ждать в Брюсселе в В.П. Бесценная моя Люлю. Еще до воскресенья я снова прижму тебя к моей груди. Посторонние не могут разгадать нашей тайны. Ведь никогда никто не любил так, как мы». Антуан был так поражен, читая эти строки, вылившиеся из-под пера его отца, что не мог заставить себя снова завязать пакет. Однако не все дышало одинаковым теплом. «Признаюсь, одно место в твоем письме огорчило меня. Умоляю тебя, Люси, не трать времени, пользуясь моим отсутствием, на игру на рояле. Поверь мне, этот род экзальтации, который вызывает музыка, оказывает на чувствительность еще молодого существа самое пагубное воздействие. Она приучает человека к праздности, к резким скачкам фантазии и грозит отвлечь женщину от выполнения прямых обязанностей, налагаемых на нее природой. Время от времени тон писем принимал даже резкий характер. «Ты не понимаешь меня, и я вижу теперь, что ты никогда не понимала меня по-настоящему». Ты обвиняешь в эгоизме меня, человека, все существование которого посвящено ближним. Если у тебя хватит мужества, спроси Аббата Нуаеля, что он думает по этому поводу. Ты должна благодарить Бога и гордиться той жизнью, которую я веду, если только ты способна понять ее смысл, моральное величие и духовную цель. Вместо этого ты ревнуешь меня недостойным образом, и стараешься ради собственной выгоды вредить тем учреждениям, которые так нуждаются в моем руководстве. Но большинство писем было полно глубокой нежности. От тебя не было письма ни вчера, ни сегодня. Потребность, которую я испытываю в себе так велика, что я каждое утро жду от Тебя письма, и когда, проснувшись, не получаю этой живительной весточки, то целый день работаю вяло. Чтобы утешиться, я еще раз перечел Твое письмо, написанное в четверг, и полное такой прямоты, чистоты и нежности. О, добрый ангел, которого Господь дал мне в спутнике жизни! Я упрекаю себя, что не люблю Тебя так, как ты того заслуживаешь. Я прекрасно понимаю, что ты запретила себе жаловаться, но как низко было бы с моей стороны забыть все мои проступки перед тобой, скрывать мое раскаяние. Нашу делегацию очень чествуют, мне лично уделяют весьма лестное внимание. Вчера был устроен обед на 30 кувертов, были тосты и так далее. Я думаю, что мой ответ имел успех, Но почести не заставляют меня ни о чем забывать. В перерывах я думаю только о тебе, дорогая моя девочка, и о нашем ребенке. Антуан был глубоко растроган. Его руки слегка дрожали, когда он положил на место пакет. «Ваша святая мать!» Всегда говорил господин Тибо сыновьям с каким-то особенным вздохом, косо поглядывая на люстру, когда разговор происходил в столовой, за столом, и хозяин дома припоминал что-нибудь, имевшее отношение к его покойной жене. Эта коротенькая экскурсия в область, о существовании которой он до сих пор не подозревал, сообщила Антуану гораздо больше данных о молодости его родителей, чем все намеки, сделанные отцом в продолжении двадцати последних лет. Второй ящик был наполнен другими связками. Письма детей, воспитанники и заключенные. «Остальные члены семьи», — подумал Антуан. Он чувствовал себя свободнее в этой сфере, но и тут его ждало не меньшее удивление. Кто мог бы предположить, что господин Тибо Сохранил все письма Антуана, Жака, даже редкие письма Жиз, соединив их под общим заголовком «Письма детей». На самом верху пачки лежал маленький листок без даты, неумело написанный рукой ребенка, которому мать помогала водить карандашом по бумаге. «Дорогой папа, целую тебя и желаю тебе веселых праздников, Антуан». Он с нежностью прочел этот доисторический документ, затем обратился к другим письмам. Письма воспитанников и заключенных не представляли, по-видимому, никакого интереса. Господин председатель, сегодня вечером нас увозят на остров рэ остров на Атлантическом побережье Франции, расположенный против города Ларушель, департамент Нижней Шаранты, примечание редакции. Я не хотел бы покинуть тюрьму, не выразив вам лично всей моей признательности за вашу доброту. Дорогой благодетель, вам пишет это письмо человек, который снова сделался честным человеком, и вот почему я прошу у вас рекомендации, прилагая при всем письмо моего отца. Прошу извинить его за плохой французский язык и стиль. Мои две девочки каждый вечер молятся за того, кого они называют моим крестным отцом. Господин председатель, вот уже 26 дней, как я нахожусь в тюрьме, и прихожу в отчаяние от того, что в продолжении этих 26 дней я видел следователя только один раз, несмотря на вполне убедительные объяснения, которые я представил в письменной форме. Испачканный листок бумаги с пометкой «Монтравельский лагерь, Новая Каледония» заканчивался следующими строками, каллиграфически написанными выцветшими чернилами. «В ожидании лучших дней прошу вас принять уверение в моем полном уважении и признательности, ссыльный номер 4843». Все эти изъявления доверия и признательности, все эти жалкие руки, которые протягивались к его отцу, глубоко тронули Антуана. «Надо, чтобы Жак просмотрел все это», — подумал он. На дне ящика он нашел небольшую папку без этикетки, три любительских фотографии с закрученными уголками, Самая большая карточка изображала женщину лет тридцати на фоне горного пейзажа на опушке соснового леса. Как ни наклонялся Антуан к лампе, черты этого лица оставались ему незнакомыми. Шляпка с лентами, платье с воротничком и рукава с буфами казались чем-то крайне старомодным. Следующая карточка поменьше изображала ту же особу, которая на этот раз сидела уже без шляпки в каком-то скверике или в саду отеля. А под скамьей у ног дамы с видом сфинкса прикорнула баллонка. На третьей фотографии Антуан увидел только баллонку, стоявшую на столе, с поднятой мордой и с ленточкой на шее. Кроме того, в папке находился конверт, заключавший в себе негатив большой фотографии, снятый на фоне горного пейзажа. Никакого имени, никакой даты. Присмотревшись внимательнее, хотя фигура дамы казалась еще очень стройной, ей можно было дать лет сорок, если не больше, теплый, но серьезный взгляд, несмотря на улыбку, скользившую по губам, привлекательное лицо, которое Антуан долго с любопытством рассматривал, прежде чем положить снимок опять на место. Не фантазия ли это? Но теперь он уже не был так уверен в том, что никогда раньше не встречал этой женщины. Третий ящик почти пустой, заключал в себе только старые счета, которых Антуан сначала решил не трогать. Это была старая тетрадь в Софьяновом переплете, снабженная инициалами господина Тибо и, как оказалось, отнюдь не являвшаяся собранием счетов. На первой странице Антуан прочел «Подарено Люси по случаю первой годовщины нашей свадьбы, 12 февраля 1880 года». В середине следующей страницы господин Тибо надписал теми же красными чернилами следующее «Заметки для истории родительской власти в различные эпохи». Но это заглавие было зачеркнуто. Очевидно, проект был оставлен. «Странная затея», — подумал Антуан, — «для человека, который женился год назад и первый ребенок, которого еще не родился». По мере того, как он перелистывал тетрадь, его любопытство возрастало. Очень мало страниц остались неисписанными. Изменение почерка свидетельствовало о том, что тетрадь служила в течение многих лет». Но это не был дневник, как сначала подумал с надеждой Антуан, а только ряд выписок, сделанных во время чтения. Выбор цитат был очень показателен, поэтому Антуан испытующим взором пробежал первые страницы. «Мало чего следует так бояться, как малейших видоизменений существующего порядка вещей. Платон». Довольный своим положением, он не желает быть иным, чем был всегда, и жить иначе, чем жил всегда. Ограничиваясь собственным обществом, он испытывает лишь незначительную потребность в других людях, и так далее. Мудрец. Бефон. Французские натуралисты, писатель, 1707-1788. Примечание. Редакции. Некоторые выписки были довольно неожиданны. «Бывают сердца горькие, сухие, жесткие по природе, которые делают горьким и сухим все, что выпадает на их долю». Святой Франциск Сальский. Епископ Женевский, духовный писатель, посмертно причисленный к лику святых 1567-1622. Примечание редакции. Нет на свете людей, которые любили бы сердечнее, нежнее и глубже меня. В чувстве моем я даже слишком изобилен. Святой Франциск Сальский. Молитва, быть может, дана человеку для того, чтобы он мог издавать ежедневно крик любви, от которого ему не приходится краснеть. Источник этой последней цитаты не был указан, и написана она была торопливым почерком. Антуану пришло в голову, что она принадлежит самому отцу. Вообще, начиная с этого места, господин Тибо, по-видимому, начал перемежать цитаты с плодами собственных размышлений. И Антуан, перелистывая страницы, с живейшим интересом констатировал, что тетрадь как будто довольно скоро утратила свое первоначальное назначение и превратилась исключительно в сборник личных мыслей. Вначале большинство этих афоризмов носило политический или социальный характер. Без сомнения, господин Тибон заносил туда свои мысли, чтобы затем с удобством их использовать, готовясь к докладам. Антуан на каждом шагу встречал вопросительно-отрицательную форму «нет ли», «не следует ли», которая была так характерна для мышления и манеры говорить его отца. «Авторитет хозяина есть власть» достаточная для придания законной силы его правам. Но только ли это? В целях преуспеяния производства не должно ли стремиться к тому, чтобы установилась моральная связь между всеми участниками этого производства? И не является ли наличие хозяев в настоящее время необходимым фактором моральной связи рабочих? пролетариат возмущается неравенством социальных условий и называет несправедливостью дивное разнообразие, угодное Богу. Не склонно ли в наши дни забывать, что человек морально состоятельный неизбежно или почти неизбежно является также и человеком состоятельным? Антуан сразу перескочил через два-три года. Мысли общего характера оказалось все больше и больше уступали место интимным размышлениям. Чувство безопасности, испытываемое от сознания себя христианином, не зиждется ли на том, что церковь Христова есть также и мирская власть? Антуан улыбнулся. «Эти морально состоятельные люди», — подумал он, — «если они сколько-нибудь пылки», Смелы, часто опаснее самых отчаянных негодяев. Они вводят в заблуждение всех, лучших из нас в особенности. Они настолько уверены, что правда лежит у них в кармане, что для торжества своих убеждений они не останавливаются ни перед чем. Ни перед чем. Я видел, как мой отец ради блага своей партии, ради успеха какого-нибудь из своих учреждений Позволял себе некоторые вещи, словом, вещи, которые он никогда не разрешил бы себе, если бы вопрос касался его лично, и речь шла о том, чтобы добиться отличия или заработать деньги. Его глаза перебегали с одной страницы на другую, случайно останавливаясь то тут, то там. Не существует ли законная спасительная форма эгоизма? или, лучше сказать, нет ли возможности использовать эгоизм в благочестивых целях, например, питать им наше христианское рвение, вплоть даже до веры. Человеку, не знавшему личности и жизни господина Тибо, некоторые аксиомы показались бы циничными. Благотворительные учреждения, величие и, в особенности, несравненная социальная сила – нашей католической филантропии, богоугодные заведения, орден монахинь святого Викентия и так далее, главным образом заключается в том, что распределяемая ими материальная помощь предлагается только кротким, смиренным. Мы воздерживаемся от того, чтобы поощрять недовольных, бунтовщиков, всех тех, кто не мирится со своим низким положением и все время толкует о неравенстве, требованиях Истинная любовь к ближнему не заключается в стремлении осчастливить других людей. Господи, пошли нам силу быть жестокими с теми, кого мы должны спасти. Эта мысль, по-видимому, преследовала господина Тибо в продолжении нескольких месяцев. Быть жестоким к самому себе, чтобы получить право быть суровым, со всеми другими. В виду сурового навыка, которого оно требует, не следует ли среди непризнанных добродетелей выдвинуть на первое место то чувство, которое в моих молитвах я уже давно называю очерствением. И еще одна фраза, которая будучи написана на отдельной странице, звучала особенно сурово: силою добродетели...» Насильно заставить себя уважать. очерствение размышлял Антуан. Он понял теперь, что его отец был не только черством, но и очерствелом сознательно. Впрочем, он готов был найти своеобразную мрачную красоту в этом принуждении, даже в тех случаях, когда оно сопровождалось жестокими последствиями. Добровольно искалеченная чувствительность, — подумал он, — Недаром ему иногда казалось, что господин Тибо страдал от самого себя и от тех добродетелей, которые он приобрел такими тяжелыми усилиями. Уважение не всегда исключает дружбу, но, по-видимому, оно редко способствует зарождению ее. Почитать не значит любить, и если добродетель завоевывает уважение, то она реже раскрывает сердце. Тайная горечь вынудила его даже написать несколькими страницами дальше следующие слова. «Достойный человек не имеет друзей. Господь утешает его, награждая должниками». Кое-где, как диссонанс, правда, очень редко, вырывался человеческий крик, который изумлял Антуан. «Если ты не творишь добра по естественному влечению», «Делай его хотя бы из отчаяния, или же, в крайнем случае, для того, чтобы не сотворить зла!» «Все это слегка напоминает Жака», — подумал Антуан. «Трудно было в точности это определить. Та же сознательно подавленная чувствительность, та же тайная сила инстинктов, та же суровость...» Антуан задал себе даже вопрос — Не питалось ли отвращение господина Тибо к беспокойному характеру Жака отдаленным сходством их темпераментов?